Глава тридцать седьмая. Я сидела перед Мальбертом, чувствуя уже привычное воодушевление. Митчел лежал на моей постели, прикрытой лишь тонкой шелковой простыней. Он мирно спал, и его брови забавно дергались во сне. Интересно, что ему снится? Я перевела взгляд на руку, на которой в свете свечей блистало кольцо, и к щекам прилил горячий румянец. Мне до сих пор не верилось в то, что произошло. Черт, я знаю Митчелла без году неделю. Недавно развелась ей. И... Да, если так подумать, за общим сумасшествием последние пары месяцев предложение Волдера выглядит наименее бредовым. Вот только не поспешила ли я, ответив согласием? Он ведь не будет настаивать на скорой свадьбе. Да, точно. Обещать? Не значит жениться, хотя если даже интимной близости до свадьбы допускать не планировал. «Ах!» Я шумно выдохнула, вместе с воздухом выпуская из головы все лишние мысли. Единственное, что там задержалось — «все хорошо, не паникуй», показалось мне самой логичной и менее болезненной. Какой смысл параноить и переживать, если это лишь портит момент ощущения всепоглощающего счастья? Я взяла с узкой мольбертной полки грифель и крепко сжала в пальцах. Внутри тут же разлилось тепло напополам со щекоткой. Чуть приподняв брови, я поднесла грифель к листу бумаги. Особо не задумываясь, нарисовала ровную линию. Следом еще одну и еще. Уже через полминуты передо мной были оси прямоугольного параллелепипеда. Набрав в легкие побольше воздуха, я поджала губы и продолжила рисование. Тик-так, тик-так. В этот раз я обращала внимание на медленно выстукивающие в углу комнаты часики. Краем сознания прислушивалась и к дыханию Волдера. Меня словно разделило на несколько неравнозначных частей, каждая из которых воспринимала реальность в мельчайших деталях, но по отдельности друг от друга. И основная была полностью поглощена рисованием. Легкий блик над той самой вентилеобразной ручки стал последним штрихом. Раньше я и правда рисовала сейф не так, как следовало. Миранника с помощью своих чар показала, как надо. И теперь передо мной был изображен идеальный образец. Глухой и громкий стук о паркетную доску заставил дернуться и обернуться, От него же проснулся и Митчелл. Скочил с постели резким рывком, судьба взгляду, смутно осознавая, где находится. Я вперилась взглядом в новый предмет интерьера, выделенный мне комнаты. Прямо в центре возвышался огромный несгораемый шкаф диаметром метр на полтора, точно такой же, каким я его себе и представляла. — Ты... — начал было Волдер, но тут же замолчал. Он взирал на это явление сейфа народу таким взглядом, будто в центре его комнаты его подопечные хряк, жилой цветочек выплясывали танец в стиле вок. На мгновение представив эту картину, я не сдержала смешок. «Да, я смогла», — закончила его фразу. Прислушалась к себе. Легкая слабость, незначительная головная боль. В обморок я рушиться не собиралась. Через полчаса, а вы попробуйте быстрее разбудить чародейку, которая впервые за 10 лет спит без кошмаров. Мы устроили встречу в кабинете Волдера. Замотанная в длинный плотный мужской халат я, недовольная Мираника в тонкой ночнушке, Волдер в наспех накинутой рубашке и штанах. Жила и хряк были разбужены специально для того, чтобы перетащить сейф. Они вообще смутно осознавали происходящее. «Нет, ну ты не могла его сразу открытым нарисовать», а озадаченно произнесла Мираника, разглядывая сейф. «Ну, ты уж прости, как-то не подумала», — вяло огрызнулась я. «Да что тут думать», — подал голос Жила, широким шагом пересекая комнату и подходя к ящику. Присел перед ним на корточке и пальцем прошелся по вентилю. «Работа-то плевая!» «Если что-то пойдет не так, все содержимое будет уничтожено», Тихо подметил хряк. С тканевой маской для сна на лбу и с колпаком на затылке он смотрелся как минимум потешно. Фф, фыркнул в ответ Жила. — «я только за инструментами схожу». В тот миг, как он встал на ноги и уже направился было к выходу, за столом Митчелла раздался тонкий перезвон колокольчика. И то, как в этот миг напряглись все присутствующие, фактически намекало, что происходит... Нечто из ряда вон выходящее. Резко встав со своего стула, Митчелл подошел к книжному шкафу и дернул на себя прицепленный подсвечник. Жила с хряком, словно ежедневно репетируя, подхватили сейф, Мираника стянула с кресла пиджак Волдера, накидывая его на плечи. Одна я стояла, не понимая, что происходит. «Инквизиция», — кратко пояснил Волдер, — «вам надо где-то спрятать сейф и миру». Где? Сухо поинтересовался хряк. «Через весь город с этой...» «У меня дома», — все же сообразила я, направляясь к темной нише. «Я покажу». О потайном чердаке я и сама узнала не так давно. Скрытый люк в потолке второго этажа ни разу не привлек мое внимание, пока однажды я не спросила у Лайна, как те управлялись с огромными куклами-призраков. Тогда-то он и продемонстрировал просторное, но очень пыльное помещение под самой крышей. Были бы там окна, можно было бы устроить студию, но пока я не понимала, как использовать внезапно обнаруженное пространство. Хоть так пригодится. Мысленно поблагодарив всех богов за то, что дети отпросились на ночевку домой, я босыми ногами ступила на холодный каменный пол в тайном проходе. Более быстрые и подготовленные хряк с жилой уже прошли метров пять, их фигуры в темноте различались довольно смутно. По ногам сквозила. Обернувшись, чуть не столкнулась с Мираникой. Митчелл уже держался за подсвечник рычаг. «А ты?» — успела спросить я. «Будет странно, если и хозяин дома вдруг внезапно растворится в неизвестности», — улыбнулся Волдер, дергая рычаг на себя. И мне очень не понравилась обеспокоенность в его глазах. Вряд ли к нему нагрянули в ночи с визитом вежливости. «Не тормози!» Фыркнула Мира, мягко подпихивая меня в бок. Братец справится. Шкаф бесшумно закрылся, мы очутились в полной темноте. Еще пара мгновений, я даже не успела испугаться, и над нашими головами мелькнула вспышка, разрастаясь в плотный светящийся шар. Миранника нахмурила брови, прикусила губу. Было видно, что магии дается ей непросто. Впервые я видела столь явное проявление чар. Яркий пульсар, мерцающий в воздухе, завораживал взгляд. «Надо поторопиться!» С начала темного коридора с каменными стенами произнес хряк. «Леди, не задерживаемся!» Я засеменила следом. За время пути от начала коридора до самого дома я действовала в режиме автопилота. Из головы разом испарились все мысли. Моей единственной задачей было следовать за хряком и жилой. Те вывели нас из тайных ходов, и через два квартала мы уже очутились у заднего забора нашего дома. Пришлось идти самыми тихими и безлюдными переулками, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сейф явно весил не пять кило. В конце пути одышка появилась не только у тучного хряка, но и у долговязого жилы. Я же страдала от другой напасти. Я догадывалась, конечно, что босиком ходить по улице. Удовольствие не из приятных, но ступни буквально обжигало холодом брусчатки. «Понятия не имею, как это затаскивать в дом», — сдавленно произнес Жила. «О, точно!» — пробормотав в полголоса пару незнакомых мне слов, Мира сложила пальцы в странном жесте. В этот же миг сейф приподнялся в воздухе и плавно приземлился в кусты малины. «Раньше так нельзя было», — тихо возмутился Жила. «О да, и из нас четверых», «Итак, прекрасная компания!» Мираника Первый подтянулась через забор и рухнула в кусты. «Ай, ух!» «А с летающим ящиком мы были бы еще ярче!» «Я и так отвод глаз тянула весь путь!» «Пожалей мои резервы!» Жила перебрался следом, сопровождая свое приземление тихой руганью. «Еще через пятнадцать минут мы чудом не перебудили половину дома. Проснулся лишь цветочек, спящий очень чутко». И все-таки затащили сейф под самую крышу. Там уже предполагалось куковать и мираники, после того, как мы решим, что делать дальше. Разобравшись с сейфом, я позволила себе немного паники. Мы с оглядателями лорда Митчелла и Мирой сидели на кухне. У нас вдруг проснулся зверский аппетит, и мы уминали приготовленные на завтрак ватрушки миль. Зачем они вообще нагрянули? Чем Митчелл... Привлек их внимание. «Так спокойствие», — мгновенно уловив мою панику, произнес цветочек. «Через час я туда схожу, разузнаю, что и как. Но лорд им не по зубам, поняла. Но за малину я с вас еще спрошу». Волдер Митчелл. Вновь потянув на себя рычаг, Волдер перевел дыхание. Дверь в виде книжного шкафа бесшумно задвинулась, Едва слышно отщелкнули внутренние ручежки. Теперь хоть сломай подсвечник, тайный проход не открыть. Волдер пробежался взглядом по комнате. От ночных посиделок не осталось и следа. Намеренно, медленно, чтобы унять бешено колотящееся сердце, он прошел на свое рабочее место и спокойно уселся в кресло. Опустил взгляд, делая вид, что изучает документы. В том, что жили и хряку удастся защитить невесту и сестру почти от чего угодно, лорд Митчелл не сомневался. Почти от чего угодно, но инквизиция... Если они осмелели настолько, что нагрянули в ночи, то дело дрянь. Дверь с грохотом открылась, в просторном кабинете вдруг сделалось слишком тесно. Перед столом Волдора тут же оказалось сразу пятеро инквизиторов. Один из них, явно глава отряда, достал из рукава свернутый свиток. «По какому поводу визит?» — резко выдохнул лорд Митчелл, даже не пытаясь скрыть раздражение. Главное, что Мира с Ярой успели добраться до дома. «Лорд Волдер Митчелл, вы обвиняетесь в укрывательстве чародейки и преступницы Мираники Митчелл», — твердым голосом произнес глава отряда. «Мираники Митчелл?» — возмущенно выдал Волдер. — Вы издеваетесь? Моя сестра погибла десять лет назад. Как они узнали? Вместе с тем промелькнула мысль у лорда. Он точно знал, что в укрывательстве сестры они были осторожны. В том, что свои бы его в жизни не сдали, он не сомневался. — обыскать помещение! — тут же скомандовал тот, что держал в руках свиток. — Для начала предъявите документы, позволяющие вам это сделать холодно отозвался лорд Митчелл. «Мне порядком наскучил произвол, который вы и ваши братья себе позволяете». Краем уха Волдер уловил шум из последних комнат. Значит, для обыска они отправили куда больше инквизиторов, чем те, что пребывали в его кабинете. «Документы?» Глаза главы отряда опасно сощурились. Он криво усмехнулся и разве что не кинул Волдеру Волдера Митчелла свитком. В его действиях и жестах читались и пренебрежение, и насмешка, и даже издевка. Лорда Митчела хватило гордости и выдержки, чтобы с ледяным спокойствием перехватить свиток и пробежаться по нему глазами. Он с трудом сдержал облегченный вздох, подписи короля на документе не было. «Мне стоит напомнить о том, что для обыска в доме аристократа вам необходимо дозволение короля. Как только обнаружим беглянку», «Мы сможем доказать его величеству абсурдность отвлечения его персоны от действительно важных дел», — рявкнул в ответ глава Инквизиции. «И как только вы ее не обнаружите, вас будут ожидать серьезные перестановки в иерархии Ордена», — ответил Митчелл. «В идеале Орден будет полностью распущен», — мысленно добавил Волдер. Он с удовольствием отметил... Как в глазах главы отряда мелькнуло сомнение и даже страх. Лорду Митчеллу хватило твердости в голосе и опыта, чтобы прозвучать убедительно. «В доме никого нет!» В кабинет вошел еще один инквизитор. На вид не старше тридцати. Он поднял виноватый взгляд на своего главу и поджал губы. Кроме мажордома и самого лорда. «В таком случае я не смею вас больше задерживать», — сухо произнес лорд Митчелл. О том, что все произошедшее этой ночью станет известно королю, напоминать не стал и так понятно. «Однако в одной из комнат обнаружены женские вещи», — продолжил инквизитор. «И рисунки. Думаю, вам стоит на них глянуть». «Рисунки. Тут проживала моя невеста, Ярослава Эйр. Сегодня она захотела переночевать в своем доме и объявить семье о нашей помолвке», — произнес Митчелл рисунки. Волдер мысленно проклинал себя за то, что не подумал о такой очевидной улике и в то же время радовался, что настоял на том, что портрет Мираники нужно убрать из дома. Но изображение сейфов, если хоть один из присутствующих инквизиторов бывал на острове, он легко сопоставит рисунок и оригинал. Так глупо попасться. И что на рисунках? Глава отряда расплылся в мерзкой улыбке. «Изображение кровавых и богомерзких магических ритуалов, пентакли, иллюстрирование демонов». «Нет, ваше преосвященство», — ответил молодой инквизитор. «Сейф, просто сейф». «Ваше преосвященство?» Лорд Митчелл подметил, что на обыск его дома отправили птичку довольно высокого полета и в то же время того, с кем ранее Волдуру ни разу не доводилось пересечься. «Да, я попросил Ярославу сделать для меня чертеж личного сейфа», деланно равнодушно произнес лорд Митчелл. «Но, как мне кажется, вы уже вышли далеко за зону своей ответственности и залезли в мою личную жизнь». Еще раз скользнув взглядом по свитку, лорд Митчелл выцепил имя главы отряда. «Сир Мафлпаф? Верно? Думаю, его величеству будет интересно узнать, насколько Инквизиция...» наплевательски относятся к его указам. Также я требую разъяснений по поводу местоположения моей сестры. Ранее Инквизиция сообщала, что она мертва. Это не так? Уже завтра с утра мои законники подготовят прошение. «Приносим извинения за то, что нарушили ваш покой», — произнес Мафл игнорируя все вопросы Волдера. Крутанов указательным пальцем в воздухе, он направился к двери. Его подчиненные засеменили следом. Вы отказываетесь отвечать на мои вопросы? Собирай всех ребят. Обратившись к молодому инквизитору, произнес Мафл Пав. Подавив кривую усмешку, Митчел вышел следом в коридор. Шесть, семь, двенадцать. В его доме устроили обыск сразу двенадцать инквизиторов. Верно говорят, от семи инквизиторов десять чародеев уйдет, а один пятерых поймает. Однако в том, что Орден отстанет от него так просто, Митчел сомневался. Наверняка это был лишь первый акт. Попытка запугать, объявить о начале боевых действий, показать самому Волдуру, что его близкое общение и с градомистром, и с королем ничего не значит для Ордена. Следует отправить Ярославу с детьми и сестрой куда подальше, срочно. Даже если удастся в короткие сроки раздобыть то, что находится в сейфе, и донести до сведения его величества, опасность все равно останется. В холле Митчелл увидел лежащего на полу Остина. Волдер надавил двумя пальцами на запястье мажор дома и облегченно выдохнул. Он не только успел сообщить о внезапных визитерах, но и сохранил себе жизнь. Перетащив помощника на диван, Митчелл направился в подсобку за лекарскими травами. Уже через полчаса Остин пришел в себя и застал хозяина за написанием писем. «Они... все в порядке?» — хрипло выдавил мажордом. «Да, все хорошо», — сухо отозвался лорд Митчелл. «Но кто нас сдал?» Этот вопрос повис в воздухе. В доме было много посторонних. Волдер действительно задумался о том, как сделать так, чтобы его внезапное исчезновение не привлекало лишнего внимания, а потому не прекращало своей деятельности. Но в то же время лорд Митчелл был уверен, что Меранюку никто не мог случайно обнаружить. «Разберемся», — помассировав виски, произнес Волдер. От насыщенности событий голова шла кругом. Лорд Митчелл только поверил в то, что его жизнь налаживается, как на голову рухнули инквизиторы чуть раньше, чем он мог бы к этому подготовиться. К утру Волдер закончил с написанием писем. Солнечные лучи ворвались в комнату вместе с Остином. Тот тащил поднос с завтраком. «Нашел?» Тут же перешел к делу лорд Митчелл. «Да, десять тысяч золотом в трех часах езды от города. Я прямо сейчас съезжу, проверю условия и заключу сделку», — отрапортовал он. «Кто будет собственником?» «Нет, за домом явно ведется слежка», — Митчелл бросил взгляд в окно. «Инквизиция даже не скрывала своего наблюдения. Их экипаж стоял на самом углу. Днем я их отвлеку, ты выберешься через подвальный лаз и передашь эти письма хряку, там все распоряжения». «Как прикажете», — ответил Остин. «И позвольте заметить». Митчелл поднял взгляд на мажордома. дома. У того на скуле сверкала ссадина, Глаз заплыл фингалом, Но в остальном выглядел он, как всегда, аккуратен, сдержан, безэмоционален. Он словно не замечал разруху, что осталось в доме после обыска Инквизиции, твердым шагом обходил разбросанные по пополы подушки с дивана и книги. Складывалось ощущение, что Инквизиция пыталась не только найти чародейку, но и устроить в доме лорда Митчелла Хаус. Почти нетронутым остался лишь кабинет Волдера, словно инквизиторы постеснялись наводить бардак под взглядом хозяина. Вот только на бедлам Митчеллу было наплевать. Единственное, о чем он мог думать, так это о том, как защитить своих людей. В особенности Ярославу и Миранику. Обладая магией, они находились в самом опасном положении. Остин сейчас был единственным, кто мог помочь в первом шаге. Когда лорд Митчелл только начинал свое дело, он искал надежных людей. С хряком, жилой и цветочком вышло просто. Они состояли в одной банде. Каждый из них мечтал выбраться из порочного круга воровства и разбоя, и Волдер смог предоставить такой шанс. С Остином вышло иначе. Лорд Митчелл подобрал его на улице. Буквально. Нищий, потрепанный жизнью бывший дворецкий, оказался на улице с крайне отвратными рекомендациями и без средств на пропитание. Причина для такого была почти героической. Остин подкармливал спрятавшихся от инквизиции чародеев. За свой счет покупал и еду, и теплую одежду, чтобы несчастным просто посчастливилось пережить зиму. Для его бывших хозяев новость оказалась фатальной. Он не мог быть предателем. Не с такими поступками. Слушаю. Я мало знаю Ярославу, но этого достаточно, чтобы рискнуть предположить, что она... «Никуда не уедет». Вместе с этими словами Остин поставил поднос перед Волдером. «По доброй воле». «Хряк знает, что делать в таком случае». Об этом лорд Митчелл старался не думать. Взял за основу мысль, что безопасность детей для нее стоит во главе угла. Он видел в ней идеализм, но в то же время с облегчением осознавал, что художница не склонна к излишнему геройству. Будем решать проблемы по мере их возникновения, сдержанно ответил Митчелл, откидываясь на спинку стула. И еще, Остин вдруг сник, опустив взгляд в пол. Я чувствую необходимость это сказать. Я не предатель, я бы никогда с вами не поступил столь низким образом. Мажордом хотел сказать что-то еще, но Митчелл его перебил. Да я знаю, Остин, я доверяю тебе. Так же, как и Хряку жили и цветочку, но инквизиция ведь не могла выдумать осведомителя. Или могла? Передав все необходимое Остину, Митчелл позволил себе ненадолго расслабиться. Перед внутренним взором то и дело всплывали кадры минувшей ночи, не только внезапно рухнувший в центре спальни сейф, но и... Волдер улыбнулся. Он ожидал, что Ярослава способна его удивить, но та страсть и самоотдача, с которой она отвечала на поцелуи Митчелла, впечатляли. Волдер не волновала новость ни о ее первом муже, ни о таинственном прошлом, о котором девушка явно умалчивала. Единственное, чего он желал — защитить ее любым способом.